Глава тридцать первая Когда мы вошли в зал, там уже чувствовалось некоторое возбуждённое нетерпение, вызванное задержкой старта центрального мероприятия вечера. Ну ладно, не так уж много времени мы потратили на прояснение своих личных вопросов. «А, понятно, присутствующих томило ожидания первого танца». Здесь ведь как? Открывать бал должен был Ноэль. И ту, кого он выберет, партнера для этой миссии, сегодня же запишут в первые претендентки на его сердце и, соответственно, на роль будущей невесты. То-то девицы замерли на низком старте, а их мамаши ревниво позыркивали друг на друга, обмахиваясь платочками и веерами. Насколько я поняла, пары для себя Ноэль в этой компании не видел. Даже интересно было, как он выкрутится». «Ну что, сын своих родителей не подкачал. Не знаю, сам он догадался ли Андрей ему подсказал. В общем, надо было видеть лица конкуренток и представительниц из их групп поддержки, когда парень Чин пригласил и вывел в центр зала свою уже помолвленную родственницу, двоюродную сестру по отцовской линии. Это мне пояснила Кларис, стоявшая рядом и с еще большим, чем я, интересом наблюдавшая за действиями сына». О, Она была страшно довольна находчивостью Нуэля. Честное слово, если бы не народ вокруг, она бы ему зааплодировала, а я бы поддержала. Ну ладно, с первым испытанием наш герой справился. А дальше уже бедолагу принялись гонять, как циркового пони. За всем этим шепотом я наблюдала с мягкого диванчика у стенки плесать то все эти их полонезы с мазурками я до сих пор так и не научилась. И не потому, что брат не сдержал обещание пригласить для меня учителя. Сама отказалась. Точнее, перенесла на попозже. Сперва решила посмотреть на это дело воочию, чтобы не шокировать наставника полным отсутствием представления даже о самых базовых движениях. Короче говоря, как и планировала, сказалась хромоножкой и теперь преспокойно заняла уютный уголок, где, ничтоже сумняшися, уминала мятное мороженое. Раз уж попкорн не выдали. Так, а план это придётся корректировать. принимая за следующую розетку с лакомством, размышляла я. Подарок для сероглазки афишировать было никак нельзя. И даже не потому, что все местные кукушки разом окончательно уверовали бы в моё коварство. Чёрт бы с ними. Я просто представила, сколько ненависти, сколько яда нацепляет детская вещь, если попадётся на глаза моим доброжелательницам. И как этот плед потом дарить? Нет уж, не в этот раз. И ничего страшного, что не всё и не всегда идёт так, как мы задумываем. По этому пункту я решила отступить. Но вот с цветами Ральфа обязательно. Просто непременно нужно было поступить по заданной схеме. Его триумфальное освобождение от шантажа Рози должно было состояться прямо сегодня. Надо было хорошенько умыть эту козу. Пусть взгрустнёт, осознав, что потеряла последний рычаг воздействия на мужа. А дальше можно будет всерьез озаботиться тем, как избавить Ральфа от присутствия змеюки в доме. А то, ей-богу, всем уже всю кровь свернула. Гляньте, как ладно все не только придумала, но и исполнила. Я была уверена, что ополчившиеся на меня дамочки спроси их и сами сейчас точно не опознают, откуда им сплетню надуло. Снахе достаточно было шепнуть парочке самых заинтересованных ушей, а дальше, ну, сами знаете, деревенские слухи распространяются со скоростью пожара. Ах, как чудненько сообразила отвадить от меня барона руками семьи Лапьеров. Я нашла глазами танцующего Андрея и едва не расхохоталась. Уже прям в голос. Только что закончился очередной танец, и господин барон попытался свинтить к диванчику. Кажется, даже моему. Куда там? Мужика под белой рученьки тут же увлекли сразу две опытные горгоны. Прям вот так подхватили и потащили в сторонку, кокетливо посмеиваясь и не давая шагу ступить самостоятельно. И это уже не в первый раз за вечер. Да, они... <смех> ну точно, они просто не подпускали Андре ко мне. Вон, одна из дам только что обернулась и сверкнула на меня победоносным взором. Ну прелесть же! Как есть цирк с конями. Как только мужик избавлялся от общества одних теток, его моментально перехватывали другие. В итоге барон просто, видимо, психанул и драпанул в соседнюю комнату, где уже развлекались играми другие мужчины, уставшие от плясок. «Конечно, такому, например, как мой сосед по обеду, попробуй, попрыгай вровень с молодыми». «Карин, как жаль, что вы так неудачно повредили ногу». Ко мне в очередной раз подсела хозяйка дома. Она как будто нарочно, публично подчёркивала своё расположение и периодически составляла мне компанию. «Вы, наверное, уже заскучали». «Что вы, мадам Кларис, как можно заскучать в таком веселье?» Провожая взглядом спину Андре, почти не слукавила я. «Кажется, наши мужчины немного устали, пора объявить перерыв». Поймав умоляющий взгляд сына, сказала моя собеседница. «Да, в зале немного предела. «Карин, я вас умоляю». Кларис с доверительной улыбкой посмотрела мне в глаза. «Вы не могли бы попросить Нуэля показать вам наш сад?» Материнское сердце дрогнуло, сжалилось над измученным детем. Кларис понимала, что ещё немного, и Нуэль просто взорвётся». Парню срочно требовался перекур на воздухе без липкого внимания. А совсем одного его не выпустят. Кстати, не подумайте, что он был единственным юношей в зале. Но мальчишка являлся центральной фигурой, был пока ещё свободен и чего уж действительно чертовски хорош. «С удовольствием!» — я понимающе кивнула на её просьбу. Мало что это было правдой, так ещё и полностью соответствовало моим планам. К тому же... «Мне на самом деле пора отвлечься от вашего восхитительного мороженого, пока не обморозилось окончательно». Поднимаясь вместе с Кларис, добавила я, и мы вместе направились к танцующим. Хозяйка объявлять паузу перед старым раундом, я извлекать Нуэля из коготков девчонок. Получив в спину пучок ядовитых кинжалов, хотя какие там кинжалы, так, зубочистки, я невозмутимо похитила нашего сердцееда, и мы, наконец, удрали в сад». Тут и состоялся разговор, который я так долго вынашивала. Клиент, как говорится, созрел, и не соврать, минут пять просто изливал мне всё своё негодующее фи по поводу плоскоумия и отвратительности повадок местных девиц, в частности, и плесневелости снобизма здешних обитателей в целом. К тому же не знаю, когда он там, в этом круговороте кур, в природе успел заметить, но как-то вот умудрился уловить прохладные отношения дам ко мне. Спокойно, друг мой, не стоит так нервничать. подышите красоту, а еще лучше. У меня к вам имеется одно занимательное предложение. Не сыграть ли нам над этой публикой невинной, но очень увлекательную шутку? Что вы имеете в виду? Глаза парня азартно загорелись. Сперва скажите свое мнение о розе в моих волосах. Как вам она? Роза? Нюэль не понимающе пожал плечами, но послушно обратил внимание, куда сказали. Такие растут у мамы в оранжерее и имеют исключительный аромат. Только вянут быстро, а ваша такая, словно её только что срезали. Признайтесь, вы привезли несколько с собой и уже успели поменять. И почему вы о ней спрашиваете? Терпение, Нуэль. Вы сказали, что этот сорт отличается насыщенным ароматом, а моя? Ваша? Парень чуть склонился к моей голове. Не может быть. Она не пахнет. Совершенно верно. Потому что она создана... Искусными руками одного очень замечательного мастера. «Не может быть!» — снова повторил Ноэль. «Отчего же?» Я достала цветок из шевелюры и протянула ему. «Убедитесь сами?» Но это просто волшебство какое-то!» «Полностью с вами согласна. Теперь главному. Ноэль, я знаю, что вы умеете хранить секреты. Обещайте, что если мое предложение вам не понравится, сохраните наш разговор в тайне». На всякий случай перестраховалась я и рассказала своему юному другу суть своей затеи. Дело в том, что мастер, сотворивший это чудо, — мой брат. Да-да. Нуэль был поражен новостью о том таланте, что прятал это всех Ральф. И секунды не сомневался, соглашаясь на мою авантюру. Коварно хихикой, одергивая себя от того, чтобы не потирать руки, мой сообщник быстро сообразил, как все обставить, и всю дорогу обратно в дом выдвигал предположения по поводу реакции публики на его грядущее выступление. «Уже представляю Виконта де Баригара с вязальными спицами в кресле с пенсне на носу или господина Шарпантье за пяльцами». «Думаете, сработает? О, уж я-то постараюсь!» — Многообещающий кивнул тот. Что сказать, насколько активно поведётся публика на новое веяние столичной моды, покажет время. Но то, что в этот вечер я получила сатисфакцию за клевету Рози, могу утверждать уверенно.